Женственность подруги раскрывает в мужчине его лучшие качества. Интервью с семейным психологом Ириной Рахимовой. Корреспондент. Насколько подлинный женский образ похож на тот, который популяризирует современная реклама, обложки журналов, телевидение? Сегодня... Тиражируется образ женщины вам, роковой женщины, которая услаждает взор, охмуряет. Такие женщины напоминают сирен из древней мифологии. Моряки, находясь в долгом плавании, слышали сладкозвучное пение и попадали в гипнотическое состояние от этих очаровывающих голосов. Зная опасность сирен, Кто-то из моряков всегда стоял на страже, бодрствовал и помогал выживать другим. Как мне кажется, сейчас на рекламных счетах представлен именно такой образ женщины. У этих женщин такие холодные, маловыразительные глаза. Эти глаза внешне красивые, подчеркнуты макияжем и хорошо обработаны на компьютере. Но в действительности за ними мало что стоит. Внутренний мир не отражается. У многих моделей на изображениях взгляд гипертрофированной страсти. Складывается ощущение, что фотографы в глянцевых журналах используют какой-то прием, Возможно, ругают и ожесточают этих девушек-моделей во время съемок что позволяет им добиться колючего и жесткого взгляда. Хотя подозреваю, что и сама женщина-модель культивирует в себе какие-то черты, которые свойственны модной нынче стервозности. Корреспондент. Что такое стервозность? Я отношу стервозность к моральной распущенности. Распущенность может быть сознательной и бессознательной. Здесь человек сознательно взращивает в себе черты наглости, хамства и неприкрытого эгоизма. Наверное, то, что происходит, связано с имеющей место эмансипацией, феминизмом, стремлением части женщин быть выше мужчин. Стервозность – Это отрицание нравственных норм поведения, безудержный разгул страстей на показ, бровада искусственно наращенной силы, являющейся обратной стороной комплексов. Человеку, обладающему духовной силой, нет необходимости выворачивать себя наизнанку, чтобы люди увидели добродетели. Но для стервозных женщин вопрос о достоинствах. Ограничивается внешними признаками, демонстративным стилем поведения, грубостью и эмоциональной холодностью. Образ женщины стервы сейчас стал социально привлекательным, особенно для молодых девушек, тем, что иллюзорно создает ощущение уверенности, раскрепощенности, неуязвимости. В первую очередь Приманкой для них является хищная хватка, благодаря которой в отношениях преобладают инстинктивные хватательные рефлексы. Эта категория женщин отличается тем, что в ее кодекс чести, в кавычках, входит понятие ⁇ бери от жизни все ⁇,⁇ брать, брать, брать ⁇ и ничего не давать взамен. Вот метод выживания. Которые выбирают некоторые неосмотрительные девушки. В одном из рассказов Хемингуэя речь идет о супругах, которые, справляясь со своей скукой, отправились на охоту. В первый день охоты на бизона супруг оказался не на высоте, испугался рассверепевшего животного. Супруга обозвала его трусом стало подчеркивать презрительное отношение к нему, открыто флиртуя с проводником. Супруг очень сильно переживал эти два поражения всю ночь перед охотой и боролся с собой, преодолевая собственные страхи. На следующий день проводник, зная повадки животного, предложил заменить англичанина и самому выйти в открытую схватку С раненым животным. Но тот отказался и вышел один на один на разъяренного бизона. И в тот момент, когда победа вот-вот ожидала мужчину его выстрел был бы предельно точным, раздался хлопок оружия в руках его жены. Она убила своего мужа наповал. Это история о том, Как женщине иногда, как это ни странно, хочется, чтобы мужчина был на вторых ролях, чтобы он был унижен. Ведь на фоне его беспомощности женщина извлекает для себя дивиденды, но только до поры до времени, пока не устанет быть дружильной и не захочет быть женственной. Настоящую женщину, От эмансипированной отличает прежде всего женственность. Та женственность, которая заключается в мягкости, мудрости, доброте, уступчивости. Ведь эмансипированная женщина, стремясь к равноправным отношениям, в итоге ищет превосходство. Она перестает уступать. В глазах эмансипированной женщины, Все эти черты воспринимаются как слабость. Афонский старец Архимандрит Епифаний говорил, что феминизм есть извращение женской природы, и добавлял с улыбкой «Я не могу так поступить, но знаю, что нужно феминисткам». Нужно, чтобы кто-нибудь пришел на их феминистский съезд и выпустил там несколько мышек тогда увидите, как разбегутся эти проповедницы смелости, равенства и тому подобного. Вот в этом и заключается парадокс. Женщина стремится к равноправию, но разворачивает конкуренцию. В диалоге, как правило, именно она старается поставить последнюю точку. Слабая женщина бессознательно соревнуется с мужчиной. Она непроизвольно, как в мелочах, так и по-крупному, хочет вырвать лидерство из рук мужчины. Ей непременно хочется одержать победу. Пожалуй, практически все отношения мужчины и женщины на первой фазе их становления проходят проверку, во время которой они «меряются силой» в кавычках как борцы на ринге. Эта борьба вызвана порой неконтролируемыми импульсами, конкурентностью, в которых мы себе или не хотим, или не можем признаться. Так проявляется в нас ветхий человек, страстный, греховный. И женщина тоже будет метить свою территорию, в кавычках. Она должна понять, Кто рядом с ней? Борец какой весовой категории? Мужчина рискует быть непонятым в дальнейшем, если с самого начала не заявит своей статусной позиции. Для нее он сильный тем, что не сомневается и не колеблется, как маятник, когда речь идет о выполнении своих обязанностей когда дело касается принятия решений, когда есть необходимость в защите женщины и так далее. И тогда женщина не боится быть слабой, не включает в действие свои механизмы защиты – нападение, конкурирование, борьбу за власть. Ей удобнее и выгоднее подчиниться сильному мужчине. Мужчина которому свойственна мужественность, может помочь женщине обрести женственность. Хотя часто говорят о противоположном. О том, что женщина помогает мужчине стать мужественным. Рядом с ней он становится настоящим мужчиной. На самом деле, важным фактором в этом вопросе является реализация функции развития этих качеств друг в друге. Женщина помогает мужчине стать сильным, стимулируя в нем уверенность, подчеркивая способности, поощряя его. Ведь похвала ⁇ это язык общения мужчин. В свою очередь, мужчина обращает внимание на внешность женщины, на ее доброту, и душевную красоту. Так они будут дополнять друг друга. Конечно, многое определяется процессом воспитания. Тем, насколько сознательно к процессу воспитания подходят супруги. Ведь именно родители воспитывают в мужчине мужчину, а в женщине женщину. Но и сам человек, осознав то, как он далек от идеала, может много исправить в своем воспитании. Корреспондент. К вам часто приходят семейные молодые и немолодые пары, которые пытаются разрешить тот или иной кризис в своих отношениях. Вы объясняете женщинам, как себя вести, рассказываете о модели поведения женщины, советуете, как нужно поступать. Главная рекомендация ⁇ не быть напористой. Женщина, сознательно или бессознательно, конкурирует с мужчиной. Почему она конкурирует? Она выбивает из него ту любовь, которой ей не достает. Чувствуя опору в мужчине, женщина не прибегает к таким костылям, как манипуляции и провокации. Вот вчера обсуждали ситуацию одной супружеской пары. На момент создания семьи ролевые функции для них были ясны. Она говорила, я хотела, чтобы со мной был сильный мужчина. И ей показалось, что рядом с ней такой мужчина. Он действительно взрослый, ответственный, трудоголик. Он, в свою очередь, говорил о том, что создавал семью рассудочно и хотел видеть рядом с собой женственную супругу. Но вместе с тем произошла деформация. Он обманывался, принимая за женственность ее капризы и детскости в поведении. Невеста капризничала, требовала, и жених воспринимал все это как слабость, как женственность. Но впоследствии капризы гипертрофировались в истеричность, то есть она взрастила своего внутреннего ребенка, которого он принял за женщину. В ее поведении подобные детские реакции акцентуировались и превратились в манипуляции. Она стала совершать не совсем взрослые поступки, влезала в кредитные авантюры как следствие, долги. При этом не забывала обвинять его в недостатке чувств, которые он ей давал. За его мужественностью скрывались проблемы общения. Он привык быть начальником и командный стиль общения переносил на отношения с супругой и детьми. С порога, приходя домой с работы, замечал массу недостатков в поведении жены, безостановочно укорял ее, невзирая на ее расположение к нему. Поэтому необходимо правильно понимать, где мужественность, а где женственность, чтобы потом не обмануться. Женственность — это на определенном уровне не слабость, а сила, потому что она, дает рядом находящемуся мужчине колоссальную возможность реализоваться и быть самим собой, быть способным чувствовать и иметь силу любить. Сила женственности не в том, чтобы крутить головой мужчины в соответствии со своими желаниями, а открывать в нем лучшие качества. Те качества, которые он демонстрировал, на начальном этапе знакомства. Обычно ведь влюбляются в какую-то идеальную картинку, в какой-то образ, в то, что ты потенциально хочешь видеть в избраннике. Но если женщина будет раскапывать и обнаруживать для себя реальную глубинку мужчины, захочет видеть его таким, каким его создал Господь, то она будет развивать свою духовную зоркость. Подобную зоркость хотели бы видеть в своих женщинах многие мужчины. Разность свойств мужчины и женщины заключается в том, что в женщине больше выражена теплота, в ней меньше жесткости. Настоящая женщина подобно магниту притягивает к себе Своей любвеобильностью. Под любвеобильностью подразумевается любовь, дарящая свободу. Своей душевной теплотой, к которой хочется прислониться. А современной молоденькой девчушке часто присущая импульсивность, необузданность чувств и эмоций. Порой она не замечает, как начинает спорить с молодым человеком выявлять кто кого. Она вводит в отношения элементы понебратства, стремится быть с ним на равных. Но всегда необходима дистанция. В психологической литературе популярна и актуальна проблема созависимости. И акцент делается на границах, которые люди должны выстраивать между собой. Мудрый человек Действительно, будет соблюдать эти границы в рамках разумного, а у большинства современных девушек их нет. Вместо создания границ, они стремятся к равноправию, желают быть на равных. В наши занятия мы включаем элементы ролевых игр, позволяющих выработать в девушке умение строить границы. На одном из занятий, Одна девушка рассказывала о своей личной жизни. У нее постоянно получалось так, что после получаса знакомства она выкладывала мужчине историю своих предыдущих отношений. Часто мужчины уходили, выслушав ее исповедь, в кавычках. Немногим же нравятся женщины с опытом. Когда вы предложили ей разместить себя и воображаемого мужчину в пространстве, оказалось, что она общается с мужчинами на близком расстоянии. Она не держала дистанцию, ни физическую, ни душевную. Это мешает видеть человека объективно, увидеть его достоинства и недостатки. Когда женщина начинает разбираться, проблемах своих отношений, она понимает, что в ней тоже что-то не так, что проблема не только в мужчине. И дальше должна начаться самокоррекция, правка себя. И по мере изменений в себе происходят изменения в круге знакомых, в отношениях. Ты уже просто-напросто знаешь, кто должен быть рядом с тобой. Ты выбираешь другую среду общения. У тебя меняются критерии. Ты учишься подключать рассудок и смотреть на мужчин со стороны. У слабых женщин чувство чуткости и целостного взгляда затуманено. Они не видят и не знают, кто должен быть рядом с ними. Возможно, Раньше рядом с ними не было отца, сильного мужчины. Корреспондент. Многие считают, что у нас сейчас другое время, в кавычках, когда прежний характер отношений между полами себя изжил. Действительно ли некий прогресс, в кавычках, может изменить изначально установленные полоролевые качества мужчины? И женщины. Все в природе и мироздании действует в соответствии с некоторыми законами. Весь мир был создан из хаоса, но потом все выстраивалось в определенном порядке. Поэтому порядок ⁇ мера всего. Психология, кстати, тоже предполагает элементы развития. От беспорядка к порядку. Так вот, В этом порядке есть своя иерархия. Любой человек сталкивается с этой иерархией в своей повседневной жизни. В школе, в компании, где он работает, в кругу общения и, вольно или невольно, принимает социальные правила. Но как только дело касается семьи, почему-то начинаются ссоры. Женщины начинают бунтовать и претендуют на роль лидера. Но если женщина хочет быть счастливой, она должна понять и принять как данность тот факт, что мужчина первый. Помогать ему быть первым ⁇ привилегия мудрой женщины. Добровольно принимая на себя эту модель поведения, женщина обретает колоссальную силу. Традиции для семьи имеют большую ценность, как функциональную, так и идеологическую. Функциональность, к примеру, подразумевает безопасность, стабильность, устойчивость. В соответствии с традициями, женщина в семье должна быть все же на вторых ролях. Она не должна всеми силами стремится захватить первенство в семье и доминировать над мужем. Это не свойственно женской сущности, женственности. Если супруга будет женственной, в семье будут гармония, порядок и идилия. Никто не будет брониться, выяснять отношения. В семье будет царить понимание. У окружающих Возникнет потребность посещать эту семью. Подростки не побегут из этой семьи на улицу, чтобы там самоутвердиться. Муж будет стремиться домой. Это происходит потому, что женщина выступает в роли батареи или аккумулятора, собирающего в себе свет и тепло. Она не может выполнять функции мужчины, так же, как и мужчина не может брать на себя женские обязанности. Их поведение определено вполне конкретными ролевыми функциями. Как говорится в русской пословице: не пастырь, жена мужу пластырь. Если человек пытается перепрыгнуть эти законы, он причиняет вред Самому себе. Никто же не оспаривает законов дорожного движения. Нарушение их ведет к катастрофе, к человеческим жертвам. Корреспондент. Можете что-то пожелать тем девушкам, которые хотят быть женственными. Девушкам необходимо стремиться к тому, чтобы быть мягкими, добрыми, милыми. И уважать мужчину, потому что уважение – это действительно важно. Не так давно я разговаривала с девушкой, расставшейся с молодым человеком. Они продолжали общение после разрыва. Ее молодой человек спросил у нее, что важнее в отношениях – чувства или понимание, На что она ответила – Уважение. А ведь зачастую уважение оказывается на втором плане, хотя сила личности состоит в том, чтобы близкие люди слышали друг друга, проявляя предельное внимание к интересам и переживаниям друг друга.